Глава шестьдесят Секреты. Послушай, желтый шлем, или как там тебя на самом деле? Ты помог Лане, поэтому я дам тебе шанс. Один единственный и последний. Не путайся под ногами, исчезни и затаись. Сегодня тебе повезло, тебя не узнали. Ты даже смог реанимировать один из подбитых истребителей и сбежать до появления крейсера Алвов. Так вот, везение – это все, что у тебя есть. Ни знания, ни сила, только удача, которая не может длиться вечно. Так что возвращайся в песочницу и не мешай взрослым людям. Конец связи. Я откинулся в кресле и устало прикрыл веки. Вот оно значит как. Получается, остатки ударного отряда Алвов забрал их корабль. А меня, выходит, просто проигнорировали, так как я сидел в их же собственной технике, да еще и с работающей маскировкой. Но главное, неужели Лана на самом деле не увидела, как я скрылся в истребителе чужаков? Не думаю, я ведь и не таился особо. Но тогда выходит, она специально не рассказала об этом командеру, иначе бы тот точно не отказался от попытки уговорить меня поделиться такой вот птичкой. Но почему? Почему она промолчала? Эффект от рассказа Алва про уничтожение семьи колонелей? Выглядит очень многообещающе. Если Лана решила начать собственную игру, возможно именно с ней мне и нужно будет постараться договориться. Сначала у меня возникла мысль использовать корабль и труп Алва как аргумент в разговоре и торге с командером. Но учитывая его настрой, сделка с его помощницей выглядит более перспективно. И тогда вот еще одна причина лететь к старому графу. «Мне надо не просто стать сильнее, чтобы начать с собой что-то представлять, и чтобы со мной перестали разговаривать как с ребенком, но еще и убедить колонеля поделиться со мной каким-нибудь каналом связи с дочерью. Если я сейчас не нафантазировал, возможно, у меня скоро появится первый настоящий союзник. А значит, хватит сидеть сложа руки, надо действовать». Включив автоматику, чтобы она вывела истребитель Алвов из мешанины окружающих меня обломков, отсюда стартовать нельзя, размажет. Я принялся восстанавливать в памяти и вводить в систему координаты в Ларса, параллельно обдумывая еще один важный момент, которому у меня до сих пор не было нормальных объяснений. Моя победа над Алвом и его взорвавшиеся мозги. Черт побери, как же я умудрился это провернуть. Впрочем, кажется, у меня есть идея, как можно будет найти ответ на этот вопрос. Истребитель как раз почти вышел за пределы переполненного обломками пространства, но время перед прыжком у меня еще есть. Как раз успею все проверить. Если при помощи статуса я могу узнавать информацию о предметах и живых существах, в том числе, кстати, о себе самом, почему бы не попробовать использовать его на одной из техник? Сложность заключается разве что в том, что я не могу одновременно применить две способности, по крайней мере, если одна из них использует обе руки, как в случае с умением Солдоков. Но на этот случай у меня есть доставшийся от погибшего Степана бон. Сложив пальцы в фигуру подчинения и направив ее в подлокотник своего кресла, параллельно я активировал статус при помощи бона, зажатого между коленей. Получится, не получится. Подчинение, умноженное на 10. Усиление достигается за счет успешного внедрения в организм крови солдоков. Техника действует сильнее на существ, зависимых от мозговых воздействий. Возможен летальный исход. Не знаю, что на меня произвело большее впечатление. Побочный эффект этого самого подчинения или причина столь высокой мощности? Усиление достигается за счет крови солдоков Что за бред? Я ведь даже не вели, какой из меня солдок А еще этот убитый мной Алф. Как он меня назвал? Наследником Карика? Нет, кажется, Арика. Точно, Арика. И что он имел в виду? Пытаясь справиться с сумбуром, творящимся в голове, я набрал в поисковике это загадочное имя. ха Арик Мараван – оперный певец родом Соул. Берет все четыре стандартные октавы плюс инфразвуковой диапазон. А, нет, еще и ультразвуковой. Точно не то. Арик Гортон Фаламель – изобретатель трубки для лангвитов. Даже не знаю, что это такое и как используется. Так, что еще? Летчик, врач-эпидемиолог, боевой генерал – «Этот, кстати, погиб в сражении с Гнарфами». «Все не то. Слишком много вариантов. Так я ничего не добьюсь. А если...» «И как я сразу не догадался, решение ведь лежит на поверхности». «Арик Салдок, глава клана Салдоков, последний из выживших, в настоящий момент считается погибшим. Официальный статус пропал без вести». «Вот оно. Непонятно только, что мне это дает». Все так запутано. Не знаю, с какого конца браться. Стоп, Макс, успокойся. Что мы имеем? Я применил технику солдоков против Алва. Тот предположил, что я наследник главы рода по имени Арик. Статус показал, что я владею десятикратно усиленным приемом из-за наличия крови этих самых треклятых солдоков. Если отбросить эмоции и перестать отрицать очевидное только из-за того, что оно мне не нравится, стоит признать, все это не случайность, а звенье одной цепи. Причем в описании были слова про успешное внедрение. Получается, это не обычное родство, а скорее эксперимент. В этот момент автоматика корабля сообщила о том, что к пространственному прыжку все готово. Вот только теперь я не был уверен, что пунктом назначения является Вларс. Только что сделанное открытие заставляет как минимум еще раз задуматься о моих ближайших целях. Отменив прыжок, я вновь откинулся в кресле, игнорируя обиженный гол автоматики, переходящий в режим ожидания. До этого момента я не придавал особого значения выпавшему из памяти году. Ну, забыл и ничего страшного, Но что если все причины происходящего находятся там? Навыки управления космолетами, попадание в петлю, теперь вот кровь солдоков. Вряд ли я сам мог во все это вляпаться, лично, без чужого участия. А значит, вывод тут может быть только один. Есть кто-то, сделавший это за меня. И чтобы перестать быть чужой пешкой, мне надо этого кого-то найти. Узнать, что именно он сделал и зачем. Вот только как выйти на этого таинственного кукловода? Может быть, для начала прошерстить мое ближайшее окружение, найти тех, кто был рядом со мной в тот выпавший из памяти год? Кармдаус? Кромвель? Света? Таинственный Артем? Чисто теоретически это мог быть любой из них. Первый, хоть и наместник императора на нашей планете, вроде бы оказался связан с алвами и имперской версией их истребителя. Второй недавно открыл свою маску имперского маршала. Но кто сказал, что она была последней? Третья. Ну не знаю, света вроде ничем особым и не выделяется, но немного смущает ее как бы случайная дружба с таким количеством связанных с повстанцами людьми. Четвертый на вид безобиден, но, учитывая, сколько людей и пришельцев про него знают, это впечатление вполне может оказаться ошибочным. И это все только те, кто пришел мне в голову в первые секунды. А сколько еще есть вполне обычных людей в моем окружении, которые могли ничем себя не выделять, но при этом жить тайной жизнью? Вот бы найти способ их всех проверить. И тут на пол упал удерживаемый все это время между коленок бон.